Глава 29. Тонкую пелену сна разорвал знакомый голос, глумливо произнесший. Куку, -ку! Пора вставать, зайчишки! Кто утром поработает, днем отдохнет!» Фион мгновенно проснулся. Первое, что он увидел, открыв глаза, были два ствола, направленных ему прямо в лоб. Положение его пробудившихся товарищей было не лучше. Около каждого находились разбойники, держа их под прицелом взведенных пистолетов. Чуть поодаль, у потухшего костра, стоял маленький, очень коренастый человек с лицом до самых глаз закрытым красным платком и держал в руках пустой пистерь. — Я разочарован, монах! — произнес он, не отводя холодного взгляда от Фионы, и бросил пистерь в угли костра. — А что ты хотел там найти, Федор Михайлович? — насмешливо спросил отец Фиона, отводя рукой ствол пистолета, упершийся ему в грудь. Как рука? «Не болит?» «Узнал», — не сулившим ничего хорошего голосом произнес коротышка, бросив взгляд на свою забинтованную левую кисть. «Впрочем, какая теперь разница?» — добавил он и сорвал с лица повязку. Князь Федор Михайлович Лыков-Оболенский, опытный дипломат, ученый человек, родной брат сильного и ужасного главы разбойного приказа князя Бориса Оболенского, стоял гордо подбоченясь и презрительно щурился, рассматривая плененных монахов. Испуганный дона лонса боком придвинулся к Фионе и шепнул на ухо. «Эрмана Фиона, эста омбреэс Петр Аркудиус!» «Лосе», — так же тихо ответил монах, не глядя на испанца. В этот момент Епифаний зарычал, оскалившись и сбив с ног одного из поляков, охранявших его, попытался напасть на Изуита. Удар в спину прикладом аркебузы повалил его носом в кострище, на какое-то время лишив чувств. Поручик Будила подошел к лежащему бессознанию монаху и хладнокровно вынул саблю из ножен. «Стой!» — крикнул Феона, бросившись вперед и схватив саблю Будила за огломень. Глаза поручика загорелись огнем свирепого упоения. Он медленно с нажимом стал проворачивать эфес сабли вокруг своей оси, пока по руке Феона не полилась струйка крови. «Пан Лешек, не стоит!» — остановил подручного Аркуди, до тех пор с любопытством наблюдавший за противостоянием монаха и поручика. Иезуит еще раз осмотрел пленных, задержав взгляд на испанцы и пришедшим в себя Епифании. «Оставим эти тени немного побыть среди живых. Они мне понадобятся». Недовольный поляк что-то пробурчал и отошел в сторону. А Изуид вплотную подошел к Фионе и, глядя на него снизу вверх, требовательно произнес. «Где псалтырь?» В ответ Фиона демонстративным безразличием ответил. «В обители. Лежит в надежном месте, где тебе не достать. Аркудий долго, с холодной ненавистью смотрел на монаха и неожиданно улыбнулся, покачав головой. «Я ожидал этого, монах, и ничуть не огорчаюсь. Думаешь, почему? Потому что, скорее всего, ты уже расшифровал книгу и все знаешь. А если знаешь ты, то узнаю и я». Аркудий еще раз обвел хищным взглядом людей, захваченных поляками вместе с отцом Фионой, и спросил. «Как думаешь, монах?» «Почему я не убил твоих спутников сразу?» «Потому что сейчас их будут пытать на твоих глазах!» «Ты же добрый христианин! Ты не выдержишь их мучений!» «Их будут резать по кускам одного за другим!» «А когда они закончатся, то резать будут тебя!» «Поверь, это очень больно!» Сухой пестерь, лежащий на углях, пожелтел, покоробился и вдруг вспыхнул в давно, кажется, потухшем костре. Весело потрескивая, Он сгорел без остатка, а небольшой ветерок разметал его пепел по поляне. Из леса донеслась приглушенная и унылая песня у Дода. «Уп, уп, уп!» Феона прислушался. Песня повторилась. «Наслышан я о твоих способностях, так что сомнений на этот счет не питаю», мрачно глядя на Аркудия, произнес монах и, упреждая его действия, задал неожиданный вопрос. Мне уже многое в этой истории ясно. Одно хочу понять. О чем вы договорились с отцом Дасием? — С библиотекарем? — переспросил Изуит. Ни о чем. Я предлагал ему продать псалтырь, давал хорошую цену, но он не согласился. Тогда я хотел обменять ее, но и этого он не захотел делать. Тогда я упросил показать мне книгу ночью, когда все уснут. — Ты шел убить его? — Конечно. Но он-то этого не знал. «И что произошло?» «Я пришел, как договаривались, предложил показать псалтырь, а он рассмеялся мне в лицо и предложил занять очередь за еще одним любителем читать по ночам следованную псалтырь. На мое предложение объяснить, что это значит, он ответил, что книгу, скорее всего, взял Инок Фиона, днем очень ей интересовавшийся». «И тогда ты его убил?» «Разумеется. Я не оставляю свидетелей. Это сильно упрощает жизнь». Аркуди улыбался наглой, самоуверенной улыбкой, хорошо понимая, что сейчас он может говорить все, что угодно, поскольку его собеседник — это свидетель, то есть человек, жизнь которого заранее предрешена без каких-либо оговорок. Аркуди хотел было сделать какие-то распоряжения своим подручным, но, опережая его, отец Фиона громко и отчетливо произнес. «Ну что же, я узнал все, что нужно. Остальное пусть выясняет дознание». «Что?» переспросил Аркудий. По-настоящему он не успел даже удивиться. Из леса раздался дружный залп пищалей, и трое из восьми поляков, сопровождавших его, повалились на землю, сраженные насмерть. В то же время из кустов, окружавших поляну, выбежали стрельцы выбранной полусотни из личной охраны воеводы и взяли на прицел всех находящихся на поляне людей. Вслед за ними и сам Страмилов, неспешным шагом вышел на поляну, щегольски опираясь при ходьбе на модную, привезенную из Москвы трость. — Отец Фиона, думал, не дождусь команды твоей. У моих молодцов фитили пищали, чуть не истлели. Вместо ответа отец Фиона показал на окруженного плотным кольцом стрельцов своего недавнего собеседника. — Вот, Юрий Яковлевич, изволь видеть гостя своего. Петр Аркудий, иезуит, и папский лазутчик. Человек, чья голова по заслугам должна торчать на одном из скалов Болотной площади в Москве. — Что плетешь, монах? — закричал Изуит, пытаясь вырваться из оцепления стрельцов. — А ты, Страмилов, кого слушаешь? — продолжал он, брыжа слюной, деланной ярости. — На кого руку поднял? Не завидую тебе, воевода, когда узнаешь тяжелый нрав брата моего, Бориса! — Не шуми, вор! — поморщился Страмилов и достал из сапога, свернутый в трубочку лист бумаги. — Смотри лучше, какую мне грамотку! Отец Фиона от начальника земского приказа Степана Матвеевича его передал. Страмилов раскрыл послание, пробежал его глазами, потом строго посмотрел на Аркудия и, поразмыслив, лениво махнул рукой. «В общем, читать я тебе ее не буду, а только сказано там, что князь Федор Михайлович Лыков-Оболенский умер в прошлом году в городе Констанции, возвращаясь домой из Рима, а тот, кто выдает себя за него, есть самозванец и вор Петр Аркудий. Ну, есть что возразить, родственничек?» «А ты докажи сперва!» Огрызнулся Изуит, но уже без былого пыла. «Ну, это просто», — улыбнулся отец Фиона, пройдя к нему через оцепление стрельцов. «Во-первых, кое-кто тебя знает в лицо. Во-вторых, не думаю, что польские оборванцы готовы унести твой секрет в могилу. А в-третьих, есть еще это». Монах резко схватил правую руку Аркудия и, прежде чем тот успел что-то предпринять, нажал на две золотые лапки, державшие большой черный агат. Камень со щелчком отскочил в сторону, обнажив то, что было под ним. Это была печать Ордена Иезуитов. «Узнаешь, Маврикий?» — спросил Феона у послушника. «Она!» — кивнул тот головой, увидев перстень, и невольно потрогал свой затылок. «Нужны еще доказательства!» — холодно улыбнулся монах. Аркуди хотел что-то ответить, но в тот момент поручик Буддила, стоявший чуть поодаль, неожиданно ударил ногой стрельца, охранявшего его, и, пробежав десяток шагов, спрыгнул с высокого берега прямо в Волгу. Глубина там была едва по пояс, поэтому беглец немного замешкался, погрузившись сапогами в речной песок. Этого мгновения вполне хватило стрельцу, стоявшему на откосе с пищалью, готовой к стрельбе. Грянул выстрел. Пуля угодила поляку в левую лопатку. Он как стоял, так и упал ничком. Река подняла его тело и понесла по течению вниз к сухани, оставляя кровавый след на воде. «Не делайте так больше!» — предупредил оставшихся поляков Страмилов и дал команду собираться в обратный путь. Фиона подошел к воеводе и, показав пальцем на Дона Алонса, попросил. «Возьми испанцев в город, Юрий Яковлевич. Думаю, архитектор тебе пригодится». Лицо воеводы вытянулось от изумления. «Этот лохмотник без порток — архитектор? Он так говорит». «А я гадал, зачем ты эту срамоту подобрал?» Ну возьмешь или как? нетерпеливо переспросил монах. Стромилов согласно кивнул головой. А сам чего? Может, с нами? Нет, мы напрямик через лес, покачал головой монах. Так ближе. Ну, как знаешь? Отряд Стромилова уже выстроился в походный порядок, готовый выступить в обратный путь, когда Фиону неожиданно окликнул Петр Аркудий, стоявший связанным в колонии с четырьмя пленными поляками. Феона подошел к нему и вопросительно посмотрел. Аркудий улыбнулся своей змеиной улыбкой и тихо, чтобы не слышали другие, уронил. «Разговор у меня к тебе остался, монах. Да, видимо, до следующего раза отложу. Что за разговор? Обученица твоей, Насте». Феона смерил иезуита холодным, как сталь взором. «Не будет у тебя следующего раза, попист «Кто знает, монах?» пожал плечами Аркудий и отвернулся. Выбранная стрелецкая полусотня под звуки трубы и барабана стремительно скрылась за деревьями. Фиона обернулся, посмотрел на своих молодых помощников, растерянно переминающихся с ноги на ногу за его спиной, и ободряюще подмигнул. «Возвращаемся в обитель, дети мои. Теперь у нас осталось только одно, но самое главное дело».